Звезднолобый бросил на него косой взгляд и подозрительно переспросил. — Не так? Ты что, никогда не держал в руках меч? Собеседник Коэна обернулся ища поддержки у своих коллег. — Держал? Да не то чтоб часто, — ответил он. — Редко. Он угрожающе взмахнул мечом. Коэн пожал плечами. «Может, мне и предстоит погибнуть, но хотелось бы надеяться, что меня убьет воин, который умеет владеть клинком», — сказал он. Звезднолобый посмотрел на свои руки. «По-моему, все нормально», — с сомнением заявил он. «Послушай, парень, я кое-что знаю об этом. Подойди-ка сюда на минутку. И ты не против? Э, так, левая рука идет сюда, сжимается вокруг рукояти» а правая рука, правильно, вот сюда, и лезвие зайца прямо тебе в ногу. Пока звезднолобый орал и хватался за рану, Коэн подсёк его оставшуюся ногу и повернулся к остальным. — Это уже дурь какая-то, — объявил он, — ну почему вы на меня не набрасываетесь? — Вот именно, — подхватил чей-то голос рядом с его поясом. Ювелир вытащил откуда-то очень большой и грязный топор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 и, отскочив, срезал полоску кожи с коиновой сандалии. — Извини, — пробормотал гном, — он принадлежал моему деду. Обычно я колю им дрова. Коин, испытующий пощупал подбородок. Вставные челюсти вроде бы чувствовали себя весьма неплохо. — На твоем месте я бы все равно убрался отсюда, — заметил он.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 — ответил он, наконец. — У них это очень хорошо получается. Книги жгут и все такое прочее. Большие костры получаются. Коэн был потрясен. — Костры из книг? — Да. Ужасно, правда? — И не говори, — подтвердил Коэн. Лично он считал это возмутительным. Человек, ведущий суровую, полную лишение жизни под открытым небом, знает цену хорошей толстой книги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 Это всегда казалось ему легкомысленной тратой бумаги.